Глава 37. Спутники. Я сидел у бара в храме на острове Некер и наблюдал через окно за фламинго и алыми ибисами в небе, когда ко мне подошел один из гостей и заявил, что у него есть идея, от которой я не смогу просто так отмахнуться. Звучало привычно, но когда Грег Уайлер, так его звали, начал говорить о Уан Web, крупнейшей в истории группировки спутников у меня загорелись глаза. Я забыл про птиц и повернулся к нему. "Погоди", сказал я. "Давай возьмем что-нибудь выпить в баре, и ты мне расскажешь поподробнее. Суть вот в чем. У нас будет огромная группировка спутников в небе. Они будут соединены друг с другом и обеспечат связью всю планету, в том числе те районы, где у четырех миллиардов человек нет вообще никаких средств связи". Я быстро сообразил, какая это блестящая перспектива. А это достаточно быстрая связь для выхода в сеть. Да, у спутников низкие орбиты, это обеспечит высокую скорость интернета. Понятно. И именно это будет нашим преимуществом. А ко мне Грег обратился потому, что ему были нужны мои связи и инвестиции, и он рассчитывал, что я привлеку Virgin Galactic к реализации этого проекта. С помощью нашей системы воздушного старта мы сможем вывести спутники намного быстрее и дешевле, чем при запуске с земли. Ниже затраты, выше безопасность, доступность и надежность, Да и запускать спутники можно чаще. OneWeb сможет полностью раскрыть потенциал малой системы запуска спутников Virgin Galactic. Вместе мы начали набрасывать план, как дать доступ к интернету тем жителям планеты, у кого его до сих пор нет. Грег спросил, смогу ли я представить его проект компании Google. все таки речь шла о сотнях спутников и миллиардах долларов. Я написал письмо Ларри. Обычно я не презентую тебе проекты, но я знаю, что этот тебя точно заинтересует. Во вложении план огромной группировки спутников, которую LauncherOne от Virgin Galactic сможет вывести на орбиту. Дай мне знать, если заинтересовался, и мы обсудим дальнейшие планы. И Илори действительно заинтересовался. У этой компании есть потенциал, когда-нибудь она станет такой же крупной, как Google и сможет кардинально изменить жизнь миллионов людей. Грег начал работать в офисе Google в Сан-Франциско, собирать команду и договариваться о деталях сделки. Но вскоре ему позвонил Илон Маск и предложил условия, которые оказались намного лучше предложения от Google. По словам Илона, он хотел войти в этот проект, чтобы право запуска спутников OneWeb перешло от Virgin Galactic к SpaceX. Услышав об этом, я огорчился из-за того, что Илон не заинтересован в совместной работе со мной и с Слари. Вместе мы могли бы добиться большего, и в конце концов мы же друзья. С точки зрения бизнес-задач, совместная работа тоже была бы эффективнее. Я бы на его месте сначала попытался договориться, вместо того, чтобы уводить сделку. Кто-то считает, что работать с друзьями сложно, но я совершенно с этим не согласен. С друзьями можно и нужно работать, было бы доверие и взаимопонимание. Словом, Грег начал переговоры с Илоном. Однако очень скоро они не сошлись во мнениях. Иэн счел, что сможет получить право на использование тех частот передачи данных, которые были у Грега, и прямо перед подписанием контракта передумал, решив основать свою собственную конкурирующую спутниковую компанию. В полном расстройстве Грег пришел ко мне и попытался объяснить ситуацию. Чем глубже мы в ней разбирались и с правовой точки зрения и из технической, тем больше сомневались, что Иэн сможет получить право на использование этих частот. Сначала мы предлагали OneWeb не финансовое партнерство, а только услуги Virgin Galactic в качестве оператора запусков. Но теперь я решил, что ради такого дела стоит помочь OneWeb найти финансирование. Между прочим, сейчас их соинвестором стала компания Coolcom. Я написал Грегу: "Я охотно вложусь сам и помогу привлечь других инвесторов, если мы сможем быстро достичь соглашения". В итоге все прошло довольно гладко. Virgin и Qualcomm сделались основными инвесторами, а за несколько месяцев собралась целая группа инвесторов: Airbus, Coca-Cola и SoftBank. Интересно, что наш пример вдохновил даже компании, никак не связанные с космической индустрией, и они последовали за нами. OneWeb официально начала работу. В январе 2015 года до меня дошли слухи, что Илон хочет вставить нам палки в колеса, объявив о своей конкурирующей спутниковой сети раньше нас. Это было за неделю до мирового экономического форума в Давосе, и я был полон решимости нанести удар первым. Я отправил команде сообщение: "Объявление делаем уже на этой неделе. Наш проект масштабнее, шансов на успех у нас больше, но Илон просто переорет нас своей пресс-конференцией". Работа шла днем и ночью. И в первый же день в Давосе прямо с утра мы сделали объявление. OneWeb собирается построить и запустить крупнейшую в мире спутниковую сеть и сделает высокоскоростной интернет и телефонию доступными миллионам людей, которые пока не имеют возможности пользоваться услугами связи. Программа LauncherOne компании Virgin Galactic превратившейся в марте 2017 года в новую компанию Virgin Orbit. Поможет реализовать проект, обеспечив дешевый и надежный запуск спутников на орбиту. Так мы получили крупнейший в истории заказ на вывод спутников в космос. Почему я так ухватился за этот проект? Причин много. Начинающие предприниматели, которые хотели бы открыть свое дело, смогут получить связь с остальным миром и создать новые рабочие места. Люди, у которых пока нет доступа к приличному образованию, смогут его получить. Да мало ли способов, как спутниковая сеть может изменить жизнь людей и встряхнуть целые регионы. Для Virgin эта инвестиция тоже, ознаменовала определенные стратегические изменения. Теперь у нас было достаточно ресурсов, чтобы позволить себе вложение на долгосрочную перспективу. OneWeb и Virgin Orbit ярчайшие примеры. После объявления в Давосе я отправился по скрипящему под ногами снегу на другое мероприятие, посвященное равенству в бизнесе. Его проводила Шэрил Сентберг, автор замечательной книги Не бойся действовать, и исполнительный директор Facebook. Пока бизнесмены делились мнениями, как добиться того, чтобы на руководящих должностях было больше женщин, я внимательно слушал и делал подробные заметки. Вскоре в записной книжке кончились страницы, и я начал строчить прямо на своей программке. Когда места на полях уже не осталось, я продолжил писать на своем бейджи. Потом ко мне подошла Шерил. Удивительно, тут столько народу, а записывали только вы. Я всегда записываю, иначе как все запомнить. Мне она показалась невероятно умной и доброжелательной. Зная, как Марк Цукерберг мечтает о доступном интернете для всех, я рассказал Шэрил о нашем проекте OneWeb. "Это очень интересно", сказала она. "Приезжайте к нам и поговорите об этом с Марком". На следующей неделе я отправился в Кремниевую долину. Но сначала я отправился в офис Тесла на встречу с Илоном. Прежде чем перейти непосредственно к делу, мы обменялись последними новостями о некоторых других проектах. Что же касалось спутников, я сразу выложил карты на стол. Это очень масштабный проект. Почему бы нам просто не объединить усилия? У нас будет общая спутниковая сеть. Мы сможем пополнять группировку, если спутник выйдет из строя, а ты сможешь помочь выводить их на орбиту. Это денежный проект. У нас получится и заработать, и вместе помочь людям. Илон ответил, что его главная цель Марс. Если я смогу заработать достаточно денег для своего марсианского проекта, то буду рад сотрудничеству, сказал он. Встреча закончилась, а я так до конца и не понял, хочет он работать со мной или нет. Похоже, все таки нет. Илон необычайно умен и энергичен. Я восхищаюсь его талантом и его готовностью идти на оправданный риск. Он много раз был в шаге от краха, но ему всегда удается выкарабкаться. Он генри Форд своего поколения. Мы увидим, получится ли у нас когда-нибудь поработать вместе. Даже если и нет, мы останемся друзьями. Потом я отправился в офис Facebook, чтобы поговорить с Марком Цукербергом о OneWeb. Удивительно, насколько Марк Скромен при всем своем богатстве и влиянии, впечатление такое, что главный в компании не он, а его команда. Я рассказал ему о проекте и чувствовалось, что OneWeb его чрезвычайно воодушевил. дать жителям бедных стран доступ в сеть, значит вытащить их из нищеты, сказал Марк. Я полностью согласен. Думаю, мы сможем поучаствовать в этом проекте. Марк не такой общительный, как Шерилл, но он прекрасно умеет слушать, и я понял, что у него добрая душа. Кстати, Марк, вспомнил я. Мне понравилось, как ты сказал во время нашего публичного размещения акций, «Как там мы не создаем сервисы, чтобы зарабатывать деньги. Мы зарабатываем деньги, чтобы создавать лучшие сервисы. Не помню, говорил ли это, признался Марк. Но я так думаю. После встречи мы с Марком вышли из переговорной, пожали друг другу руки, и он тут же уселся за стол посреди офиса, рядом с остальными сотрудниками. Я всегда считал, что единственный здравый подход для руководителя не отделять себя от подчиненных. Это бодрит, помогает получше узнать своих сотрудников, выслушать их идеи, завязать с ними более тесные отношения. Если вы закроетесь у себя в кабинете, то лишите себя всего этого. Позже, в 2015 году, Марк и его жена Приссила Чан объявили, что пожертвуют 99% акций Facebook на благотворительность. Я зауважал их еще больше. Я сам живу именно этим, стараюсь добиться успеха в бизнесе, помогая при этом миру и людям. Хочется верить, что молодые предприниматели последуют нашему примеру, да и не только молодые. Я всегда безгранично восхищался Тедом Тёрнером, не только достижениями, такие как создание CNN, но и той щедростью, с которой он помогал создавать фонд Организации Объединённых Наций и многое другое. Нам с Сэмом и Белли посчастливилось побывать у него в гостях во Флориде, на плантации Авалон, что недалеко от Талахасси. За нами приехал местный таксист, и я с ним заговорил. охотятся тут местные, жаль, он не расслышал. На местную шваль? Нет, мы давно на них не охотимся. У нас их тут называют «белое отребье». На заднем сиденье Сэм и Белли взорвались хохотом. Сам я лишь покивал головой и постарался сохранить серьезный вид. Дом у Теда совершенно волшебный. Сам Тед большой защитник дикой природы, а также крупнейший заводчик бизонов в мире. Ему удалось восстановить популяции нескольких видов животных и птиц, например, кокардовых дятлов и даже волков. Всем бы нам перенять его умение сочетать бизнес и благотворительность. С Фейсбук мы тогда так и не договорились. У них были свои собственные планы создать сеть Wi-Fi в африканских регионах южнее Сахары при помощи дронов. А вот в Google решили прибегнуть к воздушным шарам. Может, я и не прав, и будет чудесно, если это сработает, но, по-моему, обе идеи довольно странные. Впрочем, я бы не рискнул ставить против Лари Пейджа или Марка Цукерберга. Ларри уже доказал, что я был не прав насчет беспилотных автомобилей. Помню, как 8 лет назад у барной стойки на Некере он мне сказал: "Беспилотные автомобили это моя навязчивая идея. Через 10 лет они будут повсюду". Тогда я решил, что он перегрелся, но с тех пор технологии шагнули вперед, как и предсказывал Ларри. В любом разговоре Ларри способен по выдать 5 или 6 безумных идей. Будь это кто-то другой, Я бы извинился и постарался потихонечку убраться, услышав первую же, но поскольку это Лари, я сижу, слушаю, запоминаю, вникаю и пытаюсь уловить суть. Его задумка использовать огромных воздушных змеев для получения электроэнергии. Если она сработает, это будет просто фантастика. Небо, заполненное красивыми разноцветными воздушными змеями, генерирующими электричество. Это не только красиво, но и практично. подозреваю, что эта идея выросла из любви к кайтингу и из наших катаний вокруг британских виргинских островов. Когда Лари катался на кайте в день своей свадьбы, я на пляже разговаривал с его университетским преподавателем. Он рассказал мне, как Ларри пришел к нему после окончания университета и заявил: "У меня есть три идеи. За какую из них лучше взяться?" Профессор ответил ему, что эта штука про Google звучит интереснее всего, но и все три идеи показались ему потенциально успешными. Удивительно, что Ларри, как и его партнеры и сооснователя Google Сергея Брина, постоянно критикуют. Людям не нравится, что они не хотят сосредоточиться на своих ключевых продуктах и тратят все больше времени и денег на экспериментальные проекты. Обычно они отвечают на эти претензии рынка так: "Если не мы, то кто?" Мне нравится такой подход, хочется верить, что Ларри научился ему у нас на Некере. Ларри уважает и наш бренд Virgin. Как-то мы оказались на одной сцене в Сан-Франциско перед огромной аудиторией технических специалистов. И Лари сказал: "У Ричарда 300 замечательных компаний, а у нас только одна". Я ответил: "Предлагаю поменяться по рукам". Хотя нас вечно ругают за то, что мы слишком большие, но по сравнению с Google и Facebook наша Virgin слишком маленькая. Это означает, что мы не можем хвататься за несколько грандиозных проектов одновременно. На сегодня наш главный такой проект космическая программа, и если мы возьмемся за что-то еще, вылетим в трубу. Например, в 2011 году мы открыли компанию Virgin Aušenik для исследования океанского дна. Мы построили подводную лодку и собирались опуститься на дно Марианской впадины, 11 километров, предварительно выполнив несколько испытательных погружений. Это было восхитительно и при этом невероятно сложно технически. Требовалось спроектировать подводную лодку, которая смогла бы выдержать давление воды в толще океана. И надо было решать, можем мы себе позволить огромные расходы на этот фантастический проект одновременно с нашей космической программой. Или лучше направить эти средства на охрану океана и создание Ocean Unite. Выбор пал на второй вариант. Иногда стоит отмахнуться от новой идеи и подождать другой возможности. В июне 2015 года я рассказывал в лондонском королевском обществе о наших последних достижениях в проекте One Web. Общество было создано в далёком 1660 году и с тех пор оно содействует науке и прославляет ее. Когда я вошел в старинное здание, я сразу почувствовал, что это подходящее место, чтобы всем сообщить о наших планах. Я объявил, что Virgin Galactic подписала контракт с OneWeb, в рамках которого будет оказывать услуги по запуску первых спутников и рассказал, что мы договорились осуществить первоначальную серию запусков для OneWeb, заключив контракт на крупнейший коммерческий объем космических стартов. Эти спутники создадут беспрецедентную глобальную коммуникационную систему, в 10 раз превышающую любую существующую коммерческую сеть в небе. Такая система сможет обеспечить связью миллионы людей. Цель и потенциал этого проекта изменить мир, закончил я. Обеспечив связью удаленные территории, мы сможем поднять уровень жизни в беднейших регионах планеты. Сделать прогноз относительно даты запуска я предоставил Грегу Уайлеру. Мечта о полном устранении цифрового неравенства воплотится в реальность в 2019 году. Благодаря нашей сделке доступный широкополосный интернет появится везде, в том числе и на тех территориях, которые еще не обслуживаются местными провайдерами. А ее масштаб означает, что Virgin Galactic сможет расширяться дальше. Мы хотели самостоятельно заниматься всеми аспектами системы ракетного запуска, как это было с проектом космического туризма, который теперь полностью на нас. В феврале 2015 года у нас появилось идеальное место ангар площадью 14 тысяч квадратных метров на территории аэропорта Лонг-Бич. Мы перевезли туда 120 инженеров и техников, и они немедленно приступили к работе. Словом, мы раскрутили бизнес самым, что ни на есть типичным для проектов Virgin способом. Надо быть находчивыми, открытыми и готовыми к изменениям. За всей этой суетой я размышлял, как нам дополнительно повысить оперативность и эффективность нашей спутниковой программы. Проблема была одна, но огромная. Получается, что нашему кораблю-носителю White Knight 2 придётся выполнять транспортные функции и в нашей космической программе пилотируемого полета, и в программе запуска спутников. Ничего невозможного в этом нет, но на один корабль ляжет колоссальная нагрузка. Планы по созданию дополнительных кораблей-носителей у нас были, но для этого требовалось много времени и денег, так что пришлось мыслить творчески. Я вспомнил, как в 1970-х наблюдал за запуском самолетов для транспортировки космических челноков Shuttle Carrier Aircraft, принадлежащих НАСА. Это были два модифицированных самолёта Boeing 747, которые изначально производились для коммерческого использования, но после глубокой модификации были способны транспортировать орбитальные космические шаттлы. Я помню, как первый раз увидел шаттл, пристыкованный к верхней части Boeing. Это выглядело необычно, и я удивлялся, как плавно они летят, словно одно целое. А нельзя ли и нам позаимствовать эту идею. все таки у меня три авиакомпании, и я прекрасно знал, где добыть несколько подержанных 747-х. Я взял свой блокнот и набросал несколько небольших чертежей прежде чем идти с этой идеей к специалистам Virgin Galactic и заниматься деталями. Конечно, сейчас это неразрешимая задача размещение нашего космического корабля на корпусе «Боинг». Может быть когда-нибудь потом, но у нас появилась другая мысль насчет наших спутников. Что если изменить конструкцию самолета так, чтобы пристыковывать Launcher 1 к его крылу? Если гигантская ракета поместится между крылом и землей, то можно и не задействовать White Knight 2, который будет использоваться только для коммерческих полетов. У Boeing была более современная модель, великолепный Dreamliner. Их мы и закупили для Virgin Atlantic. поддержанные 747-ы планировалось вывести из коммерческой эксплуатации. У нас нашелся самолет, который подходил по всем параметрам и при этом носил подходящее имя Cosmic Girl, Космическая девушка. Наши инженеры проверили, можно ли пристыковать Launcher One к его крылу и дали добро на реализацию проекта. 3 декабря я отправился в Техас, чтобы объявить о пополнении флотилии Virgin Galactic самолетом Cosmic Girl. Представители «Боинг» тоже приехали в Техас и уже изучали требования по модификации самолета. Я задал их руководителю вопрос, который уже довольно долго нас мучил. Как вы думаете, можно ли будет использовать 747 для запуска SpaceShip2? Учитывая пример самолета Shuttle Carrier Aircraft, я бы сказал, что это возможно, но потребуется серьезно модифицировать конструкцию, ответил он. У нас были и другие вопросы. Можно ли перехватить падающую ракету, снабженную парашютом, при помощи вертолета с огромным крюком? Если да, то дорогостоящее оборудование можно восстановить и использовать повторно. На каждые 20 бредовых вопросов всегда найдется один, из которого можно выжечь блестящую идею. Надо смотреть на вещи проще. Решение даже самой сложной проблемы может быть прямо у тебя под носом. Из бредовых, казалось бы, вопросов выросла и другая мысль. Специалисты Virgin Galactic задумались о путешествиях между двух точек, о гиперзвуковом перемещении из одного места в другое через космос. В теории можно таким способом долететь и из США до Австралии за два часа, и нет ничего, что могло бы этому воспрепятствовать, даже при условии, что перегрузки не самое большое удовольствие в мире. Мне еще больше захотелось поработать над этой идеей после одного разговора в Перу. Я завтракал возле отеля, когда ко мне подошли девушка и парень. Парень без предисловий спросил: "Это правда, что можно перелететь через весь мир за пару часов?" "Пока еще нет, но когда-нибудь, конечно. А когда?" "Точно сказать не могу, но мы над этим работаем. А что?" "Да так", он обернулся к девушке, и она улыбнулась. "Я живу тут, в Лиме", пояснила она, "а он в Абу-Даби. Чтобы увидеться, мы тратим очень много времени на дорогу". "Понимаю". Virgin Galactic уже занимается этой проблемой. А теперь у нас будет лишний повод, чтобы поскорее ее решить. Все, что связано с техникой, я воспринимаю интуитивно. Полетая на воздушном шаре, я на практике во время кругосветного путешествия понял принципы воздухоплавания. А что не понял, то добрал, управляя авиакомпаниями. Хоть я и не понимаю всех этих тонкостей вроде внутреннего устройства ракетного двигателя, мне не требуется много времени, чтобы уловить суть и разобраться в ключевых элементах конструкции. И если Джордж разъяснил мне устройство топливного бака, а через три месяца я звоню и спрашиваю, как продвигаются дела, то он даже не удивляется. Я не докапываюсь до людей и знаю, что на нас работают лучшие технические специалисты в мире, но я всегда рад внести свою лепту, глядя на проблему другими глазами, глазами непрофессионала. Время шло, работа по созданию нашего нового космического корабля и модификации Cosmic Gull продолжалась, и я боялся, как бы нам не растерять этот задор. Я всегда считаю, что если ты взялся за дело, то надо нестись как на пожар. Многие руководители дожидаются дедлайна или вообще полновесного кризиса и только тогда начинают подгонять своих сотрудников, но уже слишком поздно. А я постоянно тормошу команду, чтобы она не расслаблялась. Люди должны думать, что если все идет по расписанию, то мы уже опаздываем. Так появляются свежие решения, а настоящих кризисов удается избежать. с этой мыслью я направил сообщение в Virgin Galactic и в Virgin Group, пытаясь выжать из сотрудников еще хотя бы капельку энергии. В сообщении я привел затраты на такие статьи расходов, как количество спутников, оплата труда, топливные баки, авионика, управление и продвижение и написал: "Дорогие сотрудники Virgin Galactic. Я дислексик, поэтому никогда не интересовался бухучётом. Мне надо все объяснять на пальцах. Именно так я управлял компаниями все эти 50 лет. Так что простите меня за такой примитивный подход, пример которого вы увидите в этом письме, но я уверен, что вам это стоит прочесть. Нам надо срочно изучить, как в самое ближайшее время можно снизить затраты. К примеру, можем ли забрать какую-то часть разработки себе? Можем ли мы урезать остальные расходы? А если мы решим ускорить темпы производства, Как это скажется на затратах и доходности? Если мы развернем проект в ближайшие три года, это даст нам огромные преимущества, и все это можно сделать на нашем предприятии в Лонг-Бич при условии его полной загрузки. Если эти расчеты ни у кого не вызывают вопросов, то нам следует перейти к серьезному обсуждению. Возникнут некоторые дополнительные расходы, но по ощущениям эти деньги будут потрачены не зря. предлагаю завтра созвониться и все как следует обсудить. Разумеется, если я не прав по поводу вышесказанного, то это все меняет. Так что включаем головы и пытаемся что-то делать. Надо действовать быстрее, причем прямо сейчас. На завтра мы очень продуктивно поговорили, и команда принялась изучать, насколько эффективными будут предложенные изменения. Такой подход у меня не только к большим суммам и крупным сделкам. Упростить, я пытаюсь все на свете. Иногда приходится уделять внимание мелочам. Хороший предприниматель собственноручно подписывает все чеки, скажем, раз в квартал. Так можно обнаружить большие и мелкие неприятности. В Майами мы годами пользовались одной и той же службой такси. Недавно я проверял счета, и мне стало понятно, что нас обдирают. Мы позвонили руководству и попросили подтвердить, действительно ли их цены так выросли. Руководство тут же извинилось и урезало тарифы в половину. Иногда удается спасти и более крупные суммы. Каждый год наши банки требуют провести переоценку некоторых активов в Warren Group, очевидно, в рамках своей внутренней политики, но без каких-бы-то ни было объяснимых причин. Это и съедает наше время и обходится в тысяч долларов в год. Стоило сделать один звонок, и банкиры согласились, что никакой необходимости в этом на самом деле нет. Каждый доллар, сэкономленный сегодня это куча денег завтра. Слишком часто люди спохватываются, когда время уже поджимает и теряют свои деньги. Гораздо проще устранить ненужные сложности и расходы вовремя, когда с бизнесом все в порядке и сохранить эффективность вашей компании. На дворе стоял февраль 2016 года, а дело было в Махаве, в отеле Maraya Inn. Я окинул взглядом всех, кто сидел за столом, и понял, что меня окружают четыре поколения моей семьи. Ко мне в пустыню прилетели мама Джоан, Сэм, Белли и их первенец, моя внучка Ивдея. Они чуть позже. Настроение было праздничным. Мы отмечали первый день рождения Ивдеи. Почему именно в Махаве? Потому что впереди было и другое важное событие. Мы собирались торжественно представить новый космический корабль Virgin Galactic. Когда мы уже почти подъехали к фейс ангару, в котором дожидался своего часа новый красавец spaceship 2, мне очень захотелось взглянуть на корабль хотя бы одним глазком. Когда я просунул голову внутрь, меня ждал первый сюрприз этого дня сюрпризов. В кабине корабля сидел актер Харрисон Форд, рядом с ним был Дэйв Маккей. который был безмерно счастлив уступить место пилота не кому нибудь а Хану Соло. "Ну и как тут по сравнению с тысячелетним соколом?" спросил я. "Это штука настоящая, но тоже фантастическая", ответил он. Мы пожали друг другу руки, и я поблагодарил его за визит. Потом он рассказал мне, как его самолет упал на поле для гольфа и как ему удалось уцелеть. У меня волосы встали дыбом, и я заметил: "Похоже, ты попадал в задницу еще чаще, чем я". Не сказал бы. Тогда приезжай сюда в любое время, рано или поздно мы отправим тебя в космос. Было здорово, что такой большой актер, которого прославили «Звездные войны, тоже мечтает о космосе. Восхищенно поднимать глаза к звездам нас вдохновлял и Дэвид Боуи, который, к сожалению, скончался месяцем ранее, своими песнями «Стармен» и Life он Марс». Мне очень повезло. Я много лет знал Дэвида и в конце концов уговорил его подписать контракт с Virgin Records. И это был поистине уникальный человек. На меня, человека, которому на всю жизнь сорвал крышу полет на Луну в 1969 года, произвела огромное впечатление невероятная песня Дэвида Space Oddity. Что интересно, сам он, как я узнал из документального фильма The Last 5 Years, Не хотел побывать в космосе. Космос это когда ты разговариваешь сам с собой, сказал он. Мой маленький внутренний космос, понимаете? В широком смысле, а в настоящий космический корабль я не хочу, я бы там обделался от страха. У меня нет ни интереса, ни желания слетать в космос. Я за калитку-то выйти боюсь. Такое метафорическое восприятие космос как внутренний мир, космос как расширение сознания было очень мне близко. Космос как символ важен и для моей собственной души. Он помогает мне смотреть на жизнь как на упоительное восхождение. Но в отличие от Дэвида, я мечтал посетить космос, так сказать, физически. Меня это не пугало, а возбуждало. Я вернулся к близким в соседний ангар, где они беседовали с будущими астронавтами и командой Virgin Galactic. Все с предвкушением ждали, когда же покажут корабль, и было видно, как люди волнуются. Меня спрашивали об одном: как же он выглядит этот корабль? Потерпите и увидите, поддразнивал я. Когда все зашли внутрь ангара Face, атмосфера наполнилась нетерпением, только подогреваемым словами руководителей Vanguard Galactic об изумительной командной работе, которая и помогла появиться этому кораблю. Его первоначальное имя Hope Надежда Было изменено. теперь корабль назывался Virgin Spaceship Unity. Единство. Лучше не придумаешь. Именно единство выручало нас в эти долгие месяцы между сегодняшним днем 19 февраля 2016 года и трагической катастрофой 31 октября 2014 года. Перед кораблем, спрятанным за занавесом, стоял Land Rover, и я забрался на крышу машины. За мной стояли довольные и гордые инженеры, которые строили этот корабль. Малала Юсуфзай, юная пакистанская правозащитница, вдохновенно говорила о роли женщин в науке и в частности об их участии в создании VSS Unity. Ее голос эхом разносился по ангару. Моя суперсила в том, что я говорю от имени женщин так громко, чтобы слышно было всему миру. Этот космический корабль результат великолепной работы. Вы вдохновляете молодых людей во всем мире учиться, развиваться и раздвигать границы. Хотя мне уже не терпелось показать космический корабль, у нас был припасен еще один сюрприз. Один из самых влиятельных людей в мире и единственный человек с бесплатным билетом в космос от Virgin Galactic, профессор Стивен Хокинг. В ангаре погас свет, стало совершенно темно и тихо. И потом раздался всем знакомый звук компьютерного голоса профессора Стивена Хокинга. Ричард Брэнсон, тот, кто мечтает и упорно стремится открыть космос нам, обычным людям, привязанным к земле. Он сделал своей миссией превратить космические полеты в реальность для тех, кому достанет смелости отправиться за пределы земной атмосферы. Я уже больше полувека живу с бас, но не боюсь приключений. Жаль, что не все разделяют мой подход. Если я смогу и если Ричард по-прежнему согласен взять меня, я буду счастлив полететь на этом космическом корабле. Проницательные голубые глаза Стивена смотрели на нас из Британии, и это было сильно. Исследования космоса уже стали мощным объединяющим фактором, но, похоже, пока только в космосе наши народы и могут работать сообща. Мы вступаем в новую космическую эру, и я надеюсь, что это поможет нам всем объединиться. Когда подошла моя очередь, занавес упал, и мы с ISS Unity под шквал аплодисментов предстали перед глазами публики. Люди открыли рты, восхищаясь красотой корабля. Вторые словам Стивена Хокинга я сказал: раньше об этом можно было только мечтать, но вместе мы сумеем сделать космос доступным, и жизнь на земле изменится к лучшему. Наш красавец в этом сногсшибательном серебристо-белом наряде воплощает собой мечту о космосе. Он сделает то, чего до него не делал никто, а это в свою очередь заложит фундамент для будущего вёржен галактик. Этот корабль ярчайшее свидетельство чего можно достичь, когда у вас есть прекрасная команда, богатый опыт, гордость и общая цель. Но я же не мог не отметить день рождения Ивдеи. Сначала мы разбили детскую бутылочку о борт корабля, и молоко выплеснулось прямо мне в лицо. Затем я упросил Сару Брайтман, одну из будущих астронавтов, оказать нам любезность и спеть "С днем рождения тебя" для моей внучки. А потом наступил самый трогательный момент церемонии. Белли процитировала мудрые слова все того же профессора Хокинга. Когда мы смотрим на Землю из космоса, мы видим себя как единое целое. Мы видим единство, а не разобщённость. Одну планету, одно человечество. Это наш общий дом, и мы должны жить в нем сообща, проявляя терпимость и взаимоуважение». Глядя на людей, построивших наш космический корабль, я отчаянно гордился каждым из них, не только их страстью и преданностью новаторскому делу, но и командной работой. Я успел записать слова одного из сотрудников Virgin Galactic, и мне кажется, они прекрасно отражают ту атмосферу, в которой рождался VSS Unity. Корабли для нас почти как дети. Это делает нас семьей, и мы очень гордимся тем, какими они выросли. Словом, семья часто спекулирует компании, которые на деле относятся к своим сотрудникам совершенно иначе. А мне бы хотелось, чтобы как можно больше компаний были действительно похожи на семьи. Если все хорошо, можно вместе порадоваться успехом. Если возникают трудности, можно объединиться и вместе их преодолеть. Так мы и работаем в Virgin Galactic и будем работать всегда. Новый SpaceShip2 это первый корабль, построенный компанией The SpaceShip Company, подразделением полностью принадлежащим Virgin Galactic, и второй по счету корабль этой конструкции. Мы прошли долгий путь. Строительство второго SpaceShip2 началось еще в 2012 году, и каждая деталь перед сборкой проходила строжайшее испытание. Тестирование интегрированных систем, за которым последуют наземные и воздушные испытания в Махаве, а также наземные и воздушные маневры в будущем космопорте Spaceport Америка» в Нью-Мексико. будущем доме этого корабля все это было еще впереди. До начала полетных испытаний еще оставалось много времени. Команда хотела проверить все настолько досконально, насколько это было возможно. 5 декабря 2016 года на рассвете я снова вернулся в Махаве, чтобы посмотреть пятый полёт VSS Unity, первый автономный полет корабля. Около часа мы с командой и членами наших семей любовались полетами самолетов Virgin Galactic в ясном синем небе. Потом VSS Unity отстыковался и полетел, а затем спокойно спланировал на землю. В ближайшие месяцы его ждали и другие интереснейшие испытания. В феврале 2017 года мы вместе с Сэмом и профессором Брайаном Коксом наблюдали за третьим скользящим полетом VSS Unity. К тому времени команда успешно завершила серию планирующих полетов и готовилась к активным полетам. Меня спрашивают: "Полечу ли я в космос?", сказал мне Брайан, глядя на VSS Unity. "И что, полетишь?" Когда я зашел в ангар и увидел корабль, мне захотелось в него забраться. Так что теперь мой ответ да на все 100%. Полечу на этом корабле. Так что у нас пока, мы наблюдали за безупречными испытаниями, появился новый астронавт. Брайан согласился полететь в космос, когда начнутся коммерческие полеты. Надеюсь, это случится очень-очень скоро.